Генезис Бушевавший на протяжении двух дней ураган, наконец, стих. Однако по морю всё ещё гуляли высокие волны, а небо по-прежнему оставалось затянуто тучами. В кромешной темноте были видны лишь белые барашки на воде. Первый флот с эмигрантами вышел в море 60 дней назад, и этот шторм стал на его пути первым. Самый сильный ветер дул накануне ночью, и два транспортных судна небольшого водоизмещения, шедшие позади, погибли в пучине. Ещё один сухогруз устремился к ним на помощь, но когда его капитан отдал опрометчивый приказ развернуться и поставить корабль боком к волнам, удар мощного вала опрокинул судно. После того, как два вертолёта, поднявшихся в воздух с военного корабля, бесследно исчезли в океане, Командующий флотом вынужден был прекратить спасательную операцию, оставив 12 с лишним тысяч детей погибать в истине черных глубинах Тихого океана. Оставшиеся 38 кораблей продолжили мучительно трудный путь наперекор ветру и волнам. Но дети уже успели привыкнуть к невзгодам путешествия по морю. Сначала жуткая теснота кают и постоянные приступы морской болезни, затем нехватка еды с дневными рационами, едва достаточными для одной полноценной трапезы без свежих овощей и фруктов. Даже витаминов не хватало. Половина детей слегла с куриной слепотой, росло количество расстройств желудка но даже в таких сложных условиях дети сохраняли дисциплину. Они разделились на маленькие, средние и большие группы, и начальники всех уровней оставались на посту с беззаветной отвагой выполняя свой долг но когда флот достигнет берегов америки поддерживать дисциплину и порядок будет гораздо сложнее чем бороться со штормом и голодом два дня назад китайские дети разминулись шедшим навстречу американским флотам. корабли разошлись молча не замечая друг друга судя по всему у американских детей дела были не лучше. Наконец волнение улеглось. В течение двух дней флот отклонялся от курса, стараясь выбрать наиболее безопасный маршрут, и вот теперь все корабли разом повернули в сторону. Боковая качка усилилась. Чёрные тучи над головой рассеялись, свет туманности розы упал на волны, разбежавшись во все стороны и превратив Тихий океан в море голубого огня. Дети выбежали на палубу, с трудом держась на ногах от морской болезни и голода, и прильнули к ограждению. При виде величественного зрелища пустынный океан огласился восторженными криками. Заканчивался последний день второго года эпохи Сверхновой. Наступила полночь. Военные корабли выстрелили холостыми зарядами в воздух, над другими судами вспыхнули фейерверки. Грохот выстрелов, шум волны, восторженные крики детей слились воедино, разносясь над волнами. На востоке блеснули первые лучи рассвета, сливая с сиянием туманности розы в восхитительное буйство красок. Наступило первое января. Начался третий год эпохи сверхновой.